антон кун школа боевой магии том 2. Читает михаил обухов глава первая черный возился внутри требуя жертвы на пищу он отвлекал меня своей возней и ворчанием что я пропускаю ужин пожалуйста тише попросил я бога внутри меня стараясь услышать что отвечает григорий ефимович сансанычу на его претензии по поводу побега девчонок моя догадка оказалась правильной Сан Саныч приехал из-за них, но легче мне от моей проницательности не стало. На мою просьбу увести себя тихо возмущение Черного только усилилось. Пришлось пригрозить. Будешь ворчать, вообще останешься без ужина. На Черного мои слова подействовали, как красная тряпка на быка. Меня аж скрутило от его возмущения. Вот что с ним делать? Выхода, кроме как договариваться, я не увидел. Но я и предложил Черному компромисс. Он дает мне подслушать, а я попрошу у Агафьи Ефимовны состряпать для него пирожки с капустой. Он хочет пирожки с капустой? «Хочу — Хочу хвас, ответил Черный. — Напоишь меня хвасом, и тебе не нужно подслушивать. Мои слуги в точности передадут разговор. — Какие слуги? — растерялся я. — У тебя есть слуги? В ответ раздалось самодовольное урчание. У меня был выбор продолжать под дверью в комнату Григория Ефимовича бороться с Черным или довериться ему. Может, я идиот, но я решил довериться. Тем более, что все равно из-за черного ничего не было слышно. В столовую я пошел через кухню. Я знал, парни ужинают и будут насмешки, но мне нужна была Агафья Ефимовна, а точнее квас. Я понимал, кваса сейчас нет, и надеялся, что Агафья Ефимовна что-нибудь придумает. Она спокойно выслушала мою просьбу, потом молча открыла холодильник, достала трехлитровую банку с желто-коричневой жидкостью и налила в стакан. Я удивленно посмотрел на нее. Я отождал, что она скажет, что завтра отправит водителя за продуктами, и он купит квас, а тут... — Домашний, — сказала Агафья Ефимовна, убирая банку в холодильник. — На ржаных сухарях. Это было для меня неожиданно. Я не знал, что квас можно делать самим, и я привык, что он в бутылках в магазине. — Черный, посвящаю этот квас тебе, — торжественно произнес я мысленно и выпил напиток. Черный довольно забульхал и сообщил мне, что теперь неплохо было бы поужинать. Мне ничего не осталось делать. Купил веревку, так удавись. В общем, я пошел в столовую. Мысли крутились вокруг Марины с Риткой. Я, конечно же, не ожидал особой помощи от Черного. Но что он может? Он ведь просто тень, которая поселилась во мне. Слуги. Ерунда какая-то. Я взял тарелку с рагу, хлеб, ложку и пошел к Арику с Ильей. Я сидел и рассеянно возил ложкой по тарелке, а Черный недовольно ворчал. Пришлось сказать, что я посвящаю эту еду ему и съесть несколько ложек, чтобы он успокоился. Подслушать разговор Черный мне не дал, но остановить мои мысли не мог. Допустим, девчонки украли телефон и позвонили парням из лучезарной дельты, те установили местоположение телефона и нашли их. Прибыли. Снаружи их никто не засек, потому что в ту сторону охранники не смотрят. Сообщили девчонкам, что на месте их ждут, а дальше — магия. А что, собственно, меня удивляет? Я уже несколько раз встречался с незаконным использованием магии. Девчонки классно владеют коммуникативной магией. Я бы даже сказал, виртуозно. Но здесь магия явно не коммуникативная. Может, магия состояний? Какая-нибудь телепортация? Но почему я не остался послушать, о чем говорили Григорий Ефимович и Сансаныч? когда парни потихоньку потянулись из столовой, я автоматически пошел с ними на тренировку к Боре. И уже поднимался на веранду, когда вспомнил, что меня ожидает разнос от сан -Фаныча. Я вздохнул и побрел на расправу. «Куда?» — спросил меня вдогонку Артем. сан велел подойти», — ответил я. Моментально гуман стих, словно кто-то дал команду, и парни послушались, замолчали. Дальше я шел, как на эшафот, И меня провожали сочувствующие и любопытные взгляды. Собственно, почему как? Я действительно шел на эшафот, потому что Сансаныч дал мне понять, что ничего хорошего меня не ждет. И вот в этой ситуации, когда он взбешен, я должен предложить ему заменить теракт на флешмоб. Ничего так, задачка неординарная. В общем, направился я в комнату у Григория Ефимовича. Волшебной ауры у Сансаныча не было. Это стало для меня неожиданностью. То есть ни Сансаныч, ни капитан Ерохин магическими способностями не обладали. При этом кадеты все были с магической аурой. Это было странно и непонятно, как именно их отбирали, как определили, кто из парней магически одарен, а кто нет. Есть какие-то тесты? Или в команде Сансаныча есть маги? Кстати, в комнате Григория Ефимовича меня ждали и Сансаныч, и капитан Ерохин. Капитан Ерохин стоял у двери, руки сцеплены в замок за спиной, ноги на ширине плеч. Сансаныч сидел на стуле, а Григорий Ефимович лежал, как и прежде, только Дема переместился чуть повыше и теперь дремал под широкой ладонью. Я остановился в дверях и попросил разрешения войти. Сансаныч кивнул, мол, проходи. Я встал у спинки кровати и приготовился умереть. Они разговаривали о тебе, передал мне Черный. — Тот хотел тебя забрать, а этот сказал, что не отдаст. Голос Бога звучал лениво. Черный укладывался спать. Я растерялся. Я надеялся узнать про Марину, как она, удалось ли ей скрыться, узнать планы Сансаныча по поводу Марины, и, главное, могу ли я ей помочь. Но на все вопросы Черный ответил. Этот сказал, что он предупреждал. Ужесточение мер сослужит плохую службу. Девушки магически одаренные, и он найдет их по своим каналам. А тот кричал, что он закроет всю эту шарашку. А потом позвал этого, чтобы он отчитался, как так произошло на уверенном ему объекте. Ничего интересного, только воздух сотрясают. Я спросил у Черного, знает ли он, где Марина с Риткой. И услышал самодовольное. «Я Бог, я знаю все». Я моментально забыл и про Сансаныча, и про всех. Душа горела расспросить Черного подробнее, Но Сансаныч не забыл про меня. Ну, что скажешь, в свое оправдание? рявкнул он. Я не сразу сообразил, что он спрашивает. Слишком далеко улетел в своих мыслях. Мне некогда было продумывать ответ, поэтому я ляпнул первое, что пришло в голову. Мы с ребятами думаем, что теракт можно заменить флешмобом. Представляете, что? рявкнул Сансаныч. Ты охренел мы с ребятами. Тебе было сказано не болтать? Я кивнул. «Тебе было сказано готовить теракт?» Я снова кивнул. «Тебе было сказано держать меня в курсе подготовки?» «Вот я и держу. Что за самовольство?» Я в какой-то момент растерялся от подобного напора. «Я точно видел, что волшебной ауры у Сан нет. Тем не менее, напор чувствовал такой, как будто она есть и не маленькая. Мы с парнями считаем, что флешмов тоже может устрашить», — залепетал я. Сансаныч заржал. Ты идиот? Спросил он у меня сквозь смех. Григорий Ефимович лежал и молчал. Капитан Ерохин смотрел на Сансаныча и ждал приказа. А я разозлился. Я, конечно, иногда совершаю глупости, но я не идиот. Я уже открыл рот, чтобы ответить в своей манере, но. Но в этот момент я осознал. Сейчас Сансаныч атакует. Он перешел мою границу. Я вдохнул, выдохнул и впустил его. И прилип. А потом повел: Я нахожусь в полулегальной школе боевой магии и обсуждаю с представителем службы государственной безопасности террористический акт, направленный на жителей моего города. Да, я идиот. И улыбнулся Сансановичу своей самой обаятельной улыбкой. Сансаныч потерял равновесие. Он несколько минут сидел и молча рассматривал меня. Я прямо ощущал его растерянность. Я глянул на Григория Ефимовича и увидел, как тот прячет улыбку в усы. Капитан Ерохин стоял с каменным лицом. В следующий миг Сан Саныч обмяк и усмехнулся. — Ну что ж, флешмоб так флешмоб, — сказал он и поднялся. — Держи меня в курсе подготовки. И вышел. Следом вышел и капитан Ерохин все с тем же каменным лицом. А мне вдруг стало тревожно. Я понял, что отвлекся, и Сансаныч воспользовался этим. Уронил свое тело, убрал опоры, И перехватил контроль. Так тонко и быстро, что я даже не успел почувствовать. И это было не демонстративно, как делал Боря, а по-настоящему, как в бою. Я сунул руку в карман и сжал свой недоделанный амулет. Жал так, что пальцем стало больно. Жал, потому что мне хотелось орать. Я понимал, что будет обратка, и Сансаныч не заставит долго ждать. Я вас подвел? Спросил я Григория Ефимовича. События текут, как им должно ответил он вот только я тебя защитить не смогу но смогу ответить на вопросы как давно я мечтал чтобы кто то ответил на мои вопросы и их у меня была тьма и первым выскочил как черный то есть велес попал в подвал зачем он был там черный тут же встрепенулся и я почувствовал его живой интерес григорий ефимович не удивился вопросу было такое ощущение что он ждал его удивился только имени «Слегка. Ты назвал его черным? Что ж, наверное, в тот момент это так и было. Прости, Велес, мне нужен был не ты, а твоя мать Марана. Я надеялся, что она придет за тобой, но она тебя бросила». Черному не понравились слова Григория Ефимовича, и он угрожающе зарычал. «Прости за все, что тебе пришлось вытерпеть. Я хотел, чтобы она услышала твои страдания и пришла, но она не стала слушать». Рычание Черного стало страшнее, мне теперь было трудно его сдерживать. Но я вцепился в амулет, что из силы, чтобы боль отрезвляла и не позволяла Черному завладеть мной. «Ты бьешься за животных, а я бьюсь за людей», — закончил Григорий Ефимович. Черный заворчал, и я понял. Когда я нечаянно выпустил Черного, тот был слишком слаб, и только поэтому Григорий Ефимович остался жив. Но почему тогда сидевший во мне Бог... «Помогал мне в исцелении Григория Ифимовича. Ответ пришел с небольшим запозданием, словно черный колебался, сказать или нет. Но потом решил признаться. «Чтобы ты быстрее обрел силу, мне нужен сильный слуга. Грядет большая «Я тебе не слуга!» — закричал я. «Я просто тебя кормлю, потому что это неправильно — морить голодом. Хоть животных, хоть людей, хоть богов, но я тебе не слуга». И черный притих. Я почувствовал его вздох. Он встряхнулся, как большущий бурый медведь, и лег, положив огромную голову на мощные лапы. Он уже не выглядел изморенным. Его шерсть лоснилась, и она больше не была черной, она стала бурой, как у медведя. Да, у черного теперь была шерсть. Все клочки тени, что вошли в меня в подвале, объединились в один образ огромного медведя. Причем медведь внутри меня был гораздо больше, чем я, Как такое могло получиться, я не понимал. Но так было, и мне приходилось с этим считаться. — Вы сразу поняли, что я выпустил Черного? — спросил я у Григория Ефимовича. Он покачал головой. Я надеялся, что нет. Я надеялся, что успел захлопнуть дверь. Черный снова угрожающе заворчал. — Ты же не в подвале сейчас? Чего ворчишь? — успокоил я Черного и продолжил расспрашивать Григория Ефимовича. А когда вы догадались, или вам Боря сказал? Я догадался, потому что перестал слышать его. Григорий Ефимович замолчал. И тут я вспомнил, что парни больше не шарахаются от подвала. Не то чтобы совсем перестали, но теперь сторонятся как-то по привычке. А вот почувствовали ли они черного во мне, изменилось ли отношение ко мне, я не знал. Мне в последнее время было не до того. Григорий Ефимович пошевелился. Укладываясь поудобнее, потом посмотрел на меня и неожиданно продолжил: Когда Борис сказал про Велиса, я не знал, верить или нет. Но когда увидел тебя сегодня, все сомнения прошли. Это так заметно. Я испугался, что если видно, то Сансаныч мог догадаться. Я не знал почему, но именно от Сансаныча мне хотелось утаить черного. Не знаю, может беседа с ним в допросной комнате с цепочкой автоматной очереди так повлияло. Я усмехнулся. Если он и хотел меня там устрашить, то достиг не того эффекта. Да, я осознал его силу, но вместо того, чтобы сломаться, я стал осторожнее. И все же мне очень не хотелось, чтобы Сан Саныч про Черного знал. Григорий Ефимович успокоил меня. «Заметно только тем, кто понимает. Я Гафа Агафья Ефимовна», — я кивнул. «Борис знает. Игорь тоже знает». Борис ему сказал. Я снова кивнул. Да, они одна команда, и такую важную информацию скрывать друг от друга не будут. Я понял, почему Игорь Петрович ничего не сказал, когда я вместе с другими парнями не сдал оберег. Теперь это стало очевидно. Еще один вопрос волновал меня. Я уже открыл было рот спросить, что же в подвале делали с парнями, но в комнату вошел Игорь Петрович. Увидев меня, он не удивился. «Влад...» «Хорошо, что ты тут», — сказал он. «Сейчас придет Борис, и ты нам все расскажешь. И про теракт, и про флешмоб. Что там за идея посетила нашего драгоценного куратора в такой день?» «Гафу тоже позови», — попросил Григорий Ефимович. Игорь Петрович кивнул и вышел. «Да, не лучше я сейчас в форме», — усмехнулся Григорий Ефимович. В его голосе прозвучало сожаление и тревога. «Мне захотелось что-то сделать для него» но я не знал, что. И тут Черный подсказал — отдай ему свой оберег. Если честно, я засомневался. Оберег только что помог мне сдержать Черного, а теперь он советует отдать и остаться без защиты. И тут я увидел, как огромный бурый медведь демонстративно вздыхает и закатывает глаза, мол, какую чушь я думаю про него. А чего не думать-то, если я несколько минут назад ощущал, как он рвался наружу. Но я смотреть на Григория Ефимовича, я не мог. Короче, я решил снова довериться Черному. Достал оберег и протянул его Григорию Ефимовичу. — Не к этой руке, — проворчал Черный, — к больной. Я протянул оберег к больной руке и от неожиданности замер. Керамической варежки больше не было. С другой стороны, а почему бы и нет? Агафья Ефимовна знает, когда нужно соорудить керамическую варежку, а когда ее следует убрать. И раз убрала, значит Григорию Ефимовичу действительно лучше. Эта маленькая деталь обрадовала меня, и я решительно вложил оберег в больную ладонь. Григорий Ефимович удивленно глянул на меня, но тут же сжал амулет. Движение получилось слабое, но пальцы обняли трелистник, заключенный в круг. Григорий Ефимович глубоко вздохнул и закрыл глаза. Я с тревогой вглядывался в директора школы, боясь побеспокоить его, И в то же время надеясь, что от амулета ему станет полегче. И действительно, лицо Григория Ефимовича разгладилось, и напряжение в руке несколько уменьшилось. Обрадованный переменами, я собрался все-таки расспросить про парней и подвал, но раздались шаги, и в комнату вернулся Игорь Петрович, а следом зашла Агафья Ефимовна. Она кивнула мне, прошла ну и села на кровать к брату, а Игорь Петрович сказал пойдем ко Влад, стулья принесем. Разговор, похоже, будет долгим. Когда мы ушли за стульями, Черный как бы, между прочим, сообщил. По поводу разговора, там в комнате теперь стоит такая штука, через которую тот все слышит. Что? Я запнулся и остановился. Игорь Петрович удивленно обернулся ко мне. В комнате Григория Ефимовича есть подслушивающее устройство прошутал я понимаю что теперь сансаныч знает про черного все не все самодовольно промурчал черный что именно он знает потребовал я ответа но черный проигнорировал вопрос он зевнул и улегся спать